Глава 3. Ланцо, Италия. 1907 год. Лоренцо вбежал к матери, не оглядываясь по сторонам. Её комната была для него давно разведанной территорией. Он помнил, как пахнут занавеси, за которыми он укрывался, играя в прятки, знал, какая половица скрипит громче других и даже помнил, в каком месте окна перебежала длинная изгибистая трещина. Поэтому он без промедлений бросился к матери с выражением радостного волнения на лице. Доната Партичини, лёжа в постели, раскинула руки, принимая в объятья сына. Прохладный шорох простыней смешался с ласковыми словами, которые она пробормотала, целуя мальчика в макушку, вдыхая запах волос и на крахмаленной рубашке. «Амор и мио, доброе утро! Ты позволишь мне пойти погулять?» Доната различила в голосе заискивающие нотки. "Но, дорогой, к обеду будут гости. Я хотела, чтобы ты остался со мной. Куда же ты хочешь пойти? С ребятами на карьер?" "Ларенцо, нет!" воскликнула Доната. Её безмятежный настрой тотчас испарился. "Ты же знаешь, что я запретила тебе даже смотреть в ту сторону. Ну я же не один, и папа тоже будет там." Отец работает, ему некогда следить за вашими проделками. К тому же, все твои друзья старше тебя. Возможно, их родители это одобряют, но ты ещё слишком мал. Ещё чего, воскликнул мальчик. Мне уже почти 12. Все мальчишки там уже побывали, и только мне ничего не разрешают. Лицо Лоренцо скривило гримаса обиды, и он бросился вон из комнаты. Даната услышала, как по лестнице застучали ботинки. Вздохнув, Женщина подошла к зеркалу. Тёмные волосы обрамляли нежные овал её лица. Глаза смотрели внимательно, но в взглядах казался рассеянным, словно графиня видела в отражении совсем другого человека. Не торопясь, она сменила ночную рубашку на платье, подхватив его шёлковым ремешком, и выглянула в окно на внутренний двор. Лошадь мужа топталась на привязи у конюшни. тщетно стараясь найти хоть травинку посреди вытоптанной земли. «Лошадь не встойли, значит, муж скоро уедет», — подумала Доната и поспешила вниз, чтобы застать его до отъезда. «Никола, дорогой, ложился ли ты?» — с улыбкой обратилась она к крепкому мужчине, одетому в рабочий костюм и высокие сапоги. «Я рано уехал, нужно было успеть встретить рабочих». Он коснулся губами её лба, а она прикрыла глаза и... отдаваясь краткому проявлению нежности. «Проследи за Лоренцо, пока ты здесь. Кажется, он собирается ускользнуть на карьер. Я была строга, но, кажется, недостаточно. Скажи ему, что ты этого не одобряешь. Тебя он наверняка послушает». «Я много раз говорил ему, что детям там не место. Ты не останешься на обед? Сегодня придёт отец Флавио. Ему снова нужно увидеться со мной. Было бы чудесно, если бы ты поддержал нашу компанию». Мне кажется, когда ты рядом, он так сильно не занодствует. Остановись, но вовсе не из-за отца Фловия, усмехнулся Никола. Я жду Франка, он должен быть здесь с минуты на минуту. Помнишь, я рассказывал, мы познакомились на автомобильной выставке в Милане. Франка? Да, кажется, припоминаю. Дам распоряжение поставить ещё один обеденный прибор. Для чего он приезжает в Ланцо? Я думаю, ты можешь сама у него это узнать. Натужительно Никола прислушиваясь. Кажется, он уже здесь. Супруги вышли к парадному входу в тот самый момент, когда на двор въезжал автомобиль. Никола вышел вперёд, чтобы поприветствовать гостя. "Ты всё-таки купил его?" воскликнул он, заметив толстый слой дорожной пыли на лакированной поверхности. Никола провёл пальцем по капоту. "Кажется, наши дороги ещё не готовы к подобной роскоши. Это вопрос времени, мой друг." ответил гость захлопывая дверцу. Друзья тепло обнялись. Ну, ты только взгляни на этого красавца, или красавица это уж как посмотреть. Не могу отделаться от ощущения, что вожу не автомобиля, а карету с двигателем. Он рассмеялся и тут заметил донату. На её лице играла приветливая улыбка. Хозяйка дома отдала должные манерам и эффектному появлению неожиданного гостя. Франко, это доната, моя супруга. Рад знакомству. Он почтительно кивнул и, приблизившись, поцеловал руку. Только сейчас графиня заметила, что Франко говорил с сильным акцентом. Впрочем, от этого его речь не стала менее приятной. Вы приехали из Франции на машине? Нет, что вы? Её доставили из Милана прямиком в Рим. А уже из Рима я решил совершить эту дальнюю прогулку, и вот я здесь. Он окинул взглядом особняк и восхищённо покачал головой. какой прекрасный дом. А вид, ну, просто лишает дары речи. Пока я добирался сюда, чуть шею себе не свернул, рассматривая окрестности и море. Вам очень повезло с расположением. Я передам отцу ваши комплименты. Её название «Ла Касса Сирена», что означает «Безмятежный дом». Прекрасно звучит. Желаю, чтобы он всегда оставался таким». Между прочим, я приехал он не с пустыми руками, спохватился он, и, вернувшись к машине, вытащил оттуда рулон туго спелёнатай бичёвкой, ковёр из абиссона, ручная работа, разумеется. Какая прелесть! Я так давно хотел приобрести нечто подобное, но он, наверное, стоит целое состояние. Грация, милли, сеньор Франко, мы постелим его в главной комнате у камина. Всё равно в нём никогда не разводят огонь, так что можете не беспокоиться о сохранности подарка. И не думал. «Позвольте, я отлучусь. Нужно сделать распоряжение на кухне. А за ковром сейчас пришлю услугу. Можете пока положить его на веранде». Доната вошла в дом, где ее чуть не сбил с ног Лоренцо. С круглыми от удивления глазами он бросился к автомобилю и замер в восхищении, разглядывая приборную панель и тонкий руль с оливковым отливом. «Это Лоренцо, мой сын. представил Никола мальчика в рубашке и шортах с аккуратно заутюженными стрелками. «Чао, Лоренцо!» — крикнул Франко, но мальчик даже не обернулся. Кажется, он уже нашел себе компанию. «Хочешь посидеть внутри? Дай-ка я тебе устрою». Увидев, как Лоренцо с воодушевлением закивал, Франко открыл дверь, усадил мальчика на сиденье и принялся объяснять ему принцип работы автомобиля. Стол был накрыт к обеду. мяса ягнёнка соседствовала с молодыми бабами с совечьким сыром рядом исходил паром картофель с грибами и чесноком спагетти с анчоусами ароматные кексы два графина красного вина франка как почётного гостя усадили во главе рядом никола напротив доната ларенцо смирно сидел на стуле рядом с матерью по всей видимости Идея с побегом на карьер блекла в сравнении с возможностью посидеть в настоящем автомобиле. Лицо мальчика так сияло, что отец Флавио, который пришел с небольшим опозданием, то и дело, отвлекаясь от трапезы, теперь с подозрением косился на него. «Попробуйте хлеб», — с набитым ртом предложил он присутствующим. «Послушненько!» Испекли его рано утром. Но вот беда, наша мельница сломалась, работать стало невозможно. Долго ли мы протянем, если не сможем сами молоть зерно? Это просто катастрофа. Он потряс вилкой, на которой едва держался увесистый кусок мяса. Хлеб наш главный источник пищи и дохода. Чего уж греха таить. А почему вы её не почините? спросил Лоренцо. Думаешь, это так легко, мальчик? Мои воспитанники едва ли старше тебя. Вот только встают они до рассвета, а потом работают до самой зари. Откуда им знать, как исправить мельничное колесо? Не беспокойтесь, подруга, с радостью оплачу ремонт, проговорила доната. А, где у тебя надейка? Если бы только ремонт, моя дорогая. Боюсь, как бы дело не кончилось постройкой новой мельницы. Надеюсь, до этого не дойдёт, сказал Никола. Хотя бы не в этом году, святой отец. Он сложил руки в молитвенном жесте. В глазах плясали чертики. "Поссяди, дитя". Священник неодобрительно покачал головой и отправил в рот ягнёнка, лишая себе возможности что-либо ответить. "Я могу взглянуть, это не проблема. Я довольно часто имел дело с мельницами", предложил Франко. "Не стоит, дорогой друг. Вы же только прибыли", отмахнулся священник не без досады. "Мы с графиней Самеришем эту проблему". Франко успешило переключить его внимание до НАТО. «Скажите, как вам удается справляться с таким сложным механизмом, как автомобиль? Я слышала, чтобы уметь им управлять, нужна недюжинная сила». «Это не сложнее, чем управлять лошадью. По крайней мере, автомобиль не выбросит из кресла, если ему не понравится ездок. Думаю, даже вы смогли бы его оседлать». «Да, я почти уверен, что у вас получится. У меня длинный нос, так говорят в Италии». «О, фью-то!» «У меня интуиция. Итальянский». Засмеялся Никола, подливая гостям вина. «Вы надолго в Лансо?» – спросила Доната. «Думаю, что да. Я планирую окончательно перебраться сюда из Франции. Я полюбил ваши земли, как только увидел. Франция умеет удивлять, но Италия любить. Не правда ли? Так вы романтик?» «Только когда необходимо». Но ведь в Париже столько интересного, особенно сейчас, говорят, там царят особые творческие настроения. Вы правы, художники теперь заправляют умами молодых. Нас легко увлечь, стоит показать нечто непохожее на то, что мы привыкли видеть. И, Оля, мы пойдём за вами куда угодно. В Париже расцвёл дух сюрреализма. Не могу сказать, что он мне близок, но молодые художники весьма вдохновлены этим течением. Они создают такие удивительные работы, устраивают выставки. Вы любите живопись? Да, разумеется. Я даже брала частные уроки. В Италии сильная школа. Но про сюрреализм я ещё не слышала. Оставим его Парижу, Френко подмигнул. Что ещё могло родиться в городе, где молоко развозят на повозках запряжённых собаками? Вы не шутите? рассмеялась Доната. Вовсю нет, отозвался Френко, обмакивая хлеб В оливковое масло и отправляя его в рот. Между прочим, у нас имеется кое-что с твоей родины, сказал мне Никола, вставая. Он подошёл к небольшому ящику на комоде и, открыв крышку, с улыбкой завёл ручку патефона. Примиком из Франции. Бархатистая музыка разлилась по комнате. Это же пате, воскликнул Франко, удовлетворённо кивая. Он ведь переносной, с каждым годом эти аппараты становятся всё меньше. Надеюсь, музыка в итоге не исчезнет, сказала доната. Франко, мне так хочется вас чем-нибудь удивить. Я подумала, что если вы не заняты, то могли бы присоединиться к нашей семье. Завтра в городе отмечается Сагра де Лимоне, фестиваль лимонов, итальянский. Будет всеобщее веселье и много лимонов. Надеюсь, вы их любите. Мне не терпится познакомиться с обычаями сдешней земли, и завтрашний день определённо подходит. Сегодня я бы не смог ответить согласием. У меня запланировано несколько важных дел, которые требуют присутствия. После обеда я вас покину, нужно съездить за город, чтобы взглянуть на выставленный на продажу участок. Что за вложение ты хочешь сделать? Заинтересовался Никола. Вы нас, простите, Франк поднялся из-за стола и кивнул донате, давая понять, что хотел бы продолжить разговор наедине с Никола. Всего одна сигарета, и мы вернёмся. Мужчины вышли на улицу и закурили. Мне подвернулся обширный участок, на котором я хочу открыть шахту по добыче известняка, продолжил Франк. Но в городе и так полно шахт. Проблема не в том, чтобы открыть ещё одну, а в том, чтобы найти на сырьё покупателей. Мы почти не экспортируем Во Франции, Испании и Англии работают местные поставщики, а в Италии спрос совсем невелик. Мне нужно перебросить активы. Во Франции я продал землю, чтобы начать всё с нуля на новом месте. Боюсь, у меня нет другого способа сохранить капитал, кроме как основательно вложиться там, где я намерен обосноваться. Я сделал ставку на Лансо, потому что этот город богат природными ресурсами. Я уверен, что он принесёт мне отличный доход. Я только предупреждаю тебя, что бизнес этот не такой простой, как кажется. Мы платим огромные налоги за каждый квадратный метр, на который уходим вглубь собственной земли. Ты не можешь просто купить землю и начать добычу, это делается не так. Дело решённое. Я лишь хочу понять, подходит ли мне Клык. Ты хочешь купить Клык и его и прилегающие участки. Но на них никто не зарится уже много лет. Все массивы вокруг клыка, включая саму скалу, состоят из жесткой и скальной породы. На ее разработку ты потратишь больше денег, чем выручишь от продажи добытого материала. Впрочем, тебе решать. Осекся он на полусловия. Я не стану переубеждать тебя, возможно, дело и выгорит. Мир не стоит на месте. Передовые технологии приходят на смену ручному бурению. Это требует больших вложений, ответил Никола. Хотя, если у тебя есть возможность применить более совершенные методы, думаю, ты заткнул бы всех за пояс в этом городе, включая меня. Ярмарочное веселье разгоралось. Разодетые горожане шествовали от прилавка к прилавку, вынося вердикты представленным блюдам: лимонным пирогам и тортом, сочному варенью и светло-янтарному мармеладу. На небольшой сцене отплясывали пары. Вокруг них, сбивая танцоров с ритма, сновал иди твара. Лимоны царили повсюду, вызывая аппетит. В воздухе витал их терпкий аромат. Мужчины, степенно переговариваясь, цидили лимончелло. Дети выпрашивали сладости. Ларэнцо весь чесался от тесного костюма, в который его запихнула мать. Но как только он увидел Беатрис, в ту же минуту мысленно вознёс слова благодарности за то, что мама постаралась над его одеянием. Девочка подошла к Лоренцо. Ты видел, там приехал автомобиль? Это, наверное, Франко. Как можно небрежнее проронил он в ответ. Ты знаешь его? удивилась девочка. Да, это друг отца, он приехал из Франции. Если хочешь, я попрошу, чтобы он разрешил нам посидеть внутри. Подростки побежали к Франко, и с его позволения расселись на передних сиденьях под одобрительные выкрики зрителей. Франко и Никола отошли подальше от шума и присели покурить. Никола выглядел отдохнувшим после рабочего дня, а Франко, напротив, казался взволнованным. Тебе удалось провернуть сделку? Да, я уже подписал все бумаги. В Италии так дела не решаются. Ты слишком торопишься, друг. Не беспокойся за меня. Ты же помнишь, у меня нос. Франко пальцем постучал себе по кончику носа. Кроме того, он помолчал. Есть кое-что ещё, что окончательно убедило меня в покупке этого участка. При осмотре я заметил там небольшие прожилки меди, почти незаметные. Меди? У нас в Сотрадес не бывало меди. Я осматривал соседние породы. Там её и нет, а возле клыка она имеется, хотя и в совсем небольшом количестве. Я мог её и не заметить, будь я менее внимателен. Но сколько её там на самом деле? Не думаю, что ты сможешь обнаружить большие залежи. Этот регион богат известняком и глиной, но не медью, уж поверь мне, я много лет в этом деле. Франко наклонился вперёд и, понизив голос, проговорил прямо в лицо друга. Мне не нужно много меди. Ты как никто другой должен знать, что может принести этот участок, будь там меди хоть на грамм. Ты хочешь сказать, золота никола, понизив голос, проговорил Франко. Там, где есть медь, может быть и золото.